Глава 19 Весь вечер и потом еще три дня Вероника старательно трудилась над буквой «Р». Она поняла, что никого нельзя призывать, потому что таковы правила, но еще она поняла, что даже если призывать будет можно, то все равно лучше не надо, пока она не научится правильно выговаривать слова и особенно имена. Вот в имени Фурундарок целых два «Р» не выговорить, Можно, конечно, призвать просто дядю Астрид, но в имени Астрид тоже есть «Р». А если призывать твоего дядю, то это значит, чтобы Астрид была рядом, а Астрид не всегда рядом. Сейчас вот Астрид в школе. Это были очень сложные рассуждения для девочки трех с половиной лет, так что Вероника сидела в папином кресле. В нем она чувствовала себя умнее. «Мать — Матти, скажи «Е», — застенчиво попросила она. Р-р-р! С готовностью откликнулся попугай. Вероника завистливо вздохнула. Папа умный, но его попугай еще умнее. Он самый умный в доме, он знает все на свете, и он очень хорошо выговаривает букву «Р». Даже Тифон не так талантливо рычит, как Матти. «Привет, Вероника!» Залезла в окно Астрид, только что прилетевшая из Радужниц. «Че скучаешь?» Вероника тяжело вздохнула. «Буква не выговаривается!» «Я...» Астрид задумалась, вертя в руках очко истины. «Оно тут не поможет ничем, наверное. Вероника и так знает, что говорит неправильно». «Ну и ладно. Тебе все равно нельзя никому призывать», — сказала Астрид. Но ей все-таки было жалко сестру. Она такая маленькая, ничтожная. Одно преимущество у нее было — ее штука. Одна радость в жизни получать все, что захочет. Прямо. Телья. Зависть. Астрид обуяла зависть, И она порадовалась, что Веронику этого лишили. Но все равно жалко. Вот если б Астрид лишили крыльев или луча Салары, а ведь мама ее раньше и лишала, да. Обидно. Она столько лет потеряла зря, хотя могла пускать зайчиков направо и налево. Столько возможностей упущено. Или что, если бы мама отняла у Астрид ее очко истины? Оно ведь бесценная реликвия. Первая вещь, которую Астрид сотворила демонической силой. Папа потом ее осмотрел и сказал, что она именно потому такая особенная, что первая, вторая такой кудесной уже не будет. Вторая вообще никакой не будет, наверное. Астрид много раз уже пыталась сотворить что-нибудь этакое, но все выходило каким-то бесполезным и вообще рвалось в руках. Мама сказала, что это случайная удача, а вообще-то темное творение дается далеко не всем, но это ничего, Астрид еще научится, когда как следует подрастет. Астрид, иди сюда, донеслось снизу. Ча, мам? Ну иди. Да че? Да подойди ты. Астрид, которая не любила, когда дергали по пустякам, раздраженно хлопнула дверью, скатилась по перилам и спустилась в подвал. Что там у мамы такое срочное? Вот, держи, сказала Ладжа, протягивая дочери куклу. Астрид сейчас не так часто играла в куклы, как в детстве, все-таки ей уже целых восемь. «Да, когда ее принцессы-волшебницы были объекталями, с ними было весело, но потом они снова уснули, ничуть об этом не печались. Это только плюшевый мишка и львенок упорно цепляются за свою псевдожизнь, а может, уже и за настоящую жизнь. Иногда с объекталями это бывает», — объяснил папа. «Спасибо, мам», — сказала Астрид, недоуменно беря в руки куклу. «Странная какая-то, сломанная, подчиненная». «Зачем мама дарит Астрид чиненную куклу? Они что, настолько обеднели? Так, стоп, это же...» «Астрид давно ее не видела и почти забыла, но это же...» «Пырялка?» — припомнила она. «Я долго не могла ее подчинить», — сказала мама. Осколок гехеримского клинка сломался, а без него не работала. Но я его переплавила, и теперь у нее топорик. «Но это пырялка?» «Да, просто теперь немного другая». Я вплела ей в одежду свои волосы, чтобы заживить. Астрид восторженно обняла маму, прялка покрылась шрамами, но от этого стало еще кудеснее. Она воин, ей это к лицу. Я хотела подарить тебе на день рождения, но потом подумала, что дарить старую куклу было бы странно. Так что просто так бери. А можно Вероника ее оживит? Загорелись глаза Астрид. Перкели, зачем она вообще спросила? Надо было просто сразу бежать к Веронике. А теперь мама запретит. Хотя ладно, порялку не нужно оживлять. Она и так вроде как объекталь, только скрытный. Действует только тогда, когда никто не видит. Ей это не нужно, подтвердила мысль дочери Лакжа. Эй, красотка, а как же я? Донеслось из клетки. Подари меня, дочери, я же игрушка. Астрид испуганно дернулась. Да, точно, кроме плюшевого мишки и львенка остался еще и этот. Тоже упорно не желает разоживать, хотя ему даже есть не дают. У Мишки-то целая пасека, львенок весело скачет в лесу, а этот просто сидит в клетке и дразнится. Но мама позволяет ему тут быть. Говорит, что расточительно избавляться от вещи, созданной демалордом. Может, в ней что-то можно исправить, и она станет полезной. «Я знаю», – произнесла мама, суяв в клетку руку и тут же отдергивая, – «Я выщу на тебе сдерживающей печати. Может, строчки из ктавы. Тогда ты станешь смиренней». «Попробуй», – фыркнул дракончик. «Я вырежу на тебе признательность за это в длинном письме». «Такая ностальгия», – смахнула с лицу Лакджа. «Ты прямо как твой хозяин». «У меня нет хозяев. Я сам по себе. Никто мне не нужен». «Ты только что хотел, чтобы тебя подарили ребенку, ты же игрушка!» Астрид оставила маму припираться с набивным дракончиком и побежала показывать Веронике воскрешенную пырялку. Та ведь ее даже не видела, хотя нет, видела, но не очень долго, и тогда была настолько маленькой и глупой, что ничего не понимала ни в игрушках, ни в жизни. услышала Астрид из-за двери библиотеки. Вероника старалась со всем усердием, рычала со всех сил, глядя в зеркало, стиснула крохотные кулачки и отчаянно пыталась выдавить глупую букву «Р». Астрид вспомнила себя в ее возрасте и невольно сжалилась. Бедная глупая Вероника, которая не умеет правильно говорить. Ничегошеньки она в жизни не добьется. «Ги-ги-ги-ги-ри-ри!» ри у нее что, получилось?» «У тебя что, получилось?» – обрадовалась Астрид, вбегая в библиотеку. «Ага», – кивнула Вероника, сползая с папиного кресла для чтения. «При -при «Призываю рока! «Нет, не смей! Когда в библиотеке беззвучно бумкнула, Астрид подумала сразу о двух вещах. Первая, мамин гипноз на Веронику не очень-то действовал. Второй, сегодня ее снова поставят на горох, хотя вообще-то в этот раз она совершенно ни при чем. Вероника сама все сделала, а Астрид технически даже в комнате в это время не было. Вот, смотрите, задняя нога еще на весу, пяточка еще над порогом, а значит, она еще не совсем в библиотеке. К счастью, в этот раз в явился без обычного грохота и нагнетания. Он не погрузил мир во тьму и не заорал на всю планету. Он просто возник на столе, сердит и недовольный, но не грозящий сожрать все сущее, даже аурой не шабанула. Мама на шум не бежит, папа тоже вроде ничего не услышал, а ведь сидит в соседней комнате, монографию пишет. «Привет, дядя Фурундарок», – опасливо сказала Астрид. «Привет, Астрид», – кевнул Лорд. «Опять твоя сестра». «Я», – застенчиво подтвердила Вероника, Певе, «певеть, дядя». Она научилась выговаривать букву «Р», но пока еще только, когда очень-очень нужно, ну вот прямо очень при очень, а если не очень, то можно не так сильно стараться, потому что буква все-таки слишком трудная. «Я не твой дядя», – сказал Фурундарок, о чем-то размышляя. «Какая ты интересная девочка. Как живой черный Криобал». Он поднялся в воздух, провел пальцем по корешкам книг, машинально слопал одну и облетел вокруг Вероники – Та смотрела на него доверчиво, без всякого страха. «Что так смотришь?» – ядовито спросил демон. «Думаешь, не обижу тебя? Думаешь, можно призывать меня, то и дело, и ничего не будет?» Дядя Фурундарок, скажи ей, чтобы она больше никого не призывала», – поспешила занять сторону сильного Астрид. «Она достала! Она всех достала!» «Да я-то – задумчиво молвил Фурундарок. «Те демоны, которых вы мне скормили...» «Как она их призвала?» «Просто позвала», — насупилась Астрид. «Без ритуалов, без слова вызова». «Да, просто называла имена и просила прийти». На младенческой рожице заиграла улыбка. Фурон Дорог уставился на Веронику, явно задумался, что ему теперь делать с этой информацией. «Я мог бы убить тебя прямо сейчас, чтобы избавить Паргарон от потенциальной угрозы», — медленно произнес он. «Не сам, конечно, я же поклялся. Но способы найдутся. Но зачем? Кому от этого будет хорошо?» «Никому», — согласилась Вероника. «Умная девочка. Ты наша плоть и кровь, ты что-то особенное. Мы с Савнаром о тебе немножко поболтали, и мы тебя не тронем. Пока что. Но больше меня не призывай, поняла?» Это в последний раз. Хорошо? А всё Вот и договорились. Не хочешь со мной дюзить? Расстроилась Вероника. Нет, не хочу. А кафе-то бойся, протянула ему леденец девочка. Буду. Так, о чем я? Так вот, призыв осуществлен, и раз я тебя не убиваю, можешь что-нибудь у меня попросить. но ну, что-нибудь небольшое, просто чтобы соблюсти ритуал. «Что хочешь в обмен на конфету?» Астрид подалась вперед, у нее жадно загорелись глаза, но Вероника тут же все испортила, сказав без раздумий. «Книську с картинками и зайтиком и пастилу еще». «Интересно, почему ты просишь именно это?» «Люблю пастилу». «А книжка тебе зачем? Ты не умеешь читать». «Котинки умеешь смотеть». рука осклабился, достал из воздуха пачку фруктовой пастилы, пухлый томик с розовым зайцем на обложке. Вероника принялась его листать. Астрид заглянула через ее плечо и разочарованно хмыкнула. Картинок в книжке правда было много, но это были какие-то непонятные картинки, похожие на зимние узоры на окнах. Что-то похожее Вероника учила рисовать та жуткая тень. — Наслаждайся, — произнес фурундорог. — Многие демонологи отдали бы за эту книгу душу. Но я бы не взял, потому что книга стоит дороже. Здесь куча тайных имен, слов вызова демонологических сеток, о которых вы, колдунцы. Понятия не имеете. Если будешь призывать так, а не просто звать, у тебя будет больше власти над призванным. Зачем? Возопила Астрид. Так просто. Договорились, Вероника? Я даю тебе книгу, а ты обещаешь больше меня никогда не призывать. Договорились кивнула Вероника, листая книгу, разглядывая сетки и пентаграммы. «Да она не поймет ничего, у нее мозг с фасорину!» сплеснула руками Астрид. «Ну и хорошо», сказал Фурундорог. «Я пошел». Когда он исчез, Астрид облегченно выдохнула. вот могут же Лорды появляться, исчезать, не шумя на всю округу, ничего не разрушая и не портя. Могут же. Папа сидит в соседней комнате и ничего не слышал, ничего не почувствовал. Почему они каждый раз так не делают? У вас все в порядке? Вошел в библиотеку папа. Что-то демоном пахнет. Папа, это от меня, напомнила Астрид. Мм да? Ты так не пахнешь. Иногда так. Майна Дегате сомнения посмотрел на дочерей, телу невинными глазенками. Точно что-то было. Он молча начал проверять помещение, заглянул между стеллажами, посмотрел под столом, отодвинул шторку, поднял и переставил на другое место Веронику держащую детскую книжку. «Пап!» – засопил Астрид. «Ладно, ладно, верю. Урок фехтования через час. Ты все задачи решила?» Астрид застонала. Поступив в третий класс, она оказалась нагружена еще сильнее. Родители решили, что будет неплохо отправить ее в клеверный ансамбль сразу после четвертого класса, поэтому принялись мучить ее почти так же, как мучают мамико. Хотя ладно, мамико сильнее, гораздо сильнее. Астрид просто заставляет решать дополнительные задачи и читать всякое дома, а мамико не видит жизни. «У тебя будет демоническая сила, Астрид», – сказал папа, салютуя дочери деревянным мечом. «Но даже при ее наличии многие демоны учатся магии, правда, обычно не нашей, низшей магии смертных, а вашей, демонической. Она проще, мощнее, но, знаешь, если спросишь меня...» Я бы отдал предпочтение низшей. Она может много такого, чего не могут в Паргароне. Например, взмахнула мечом Астрид. Интересные, сложные вещи. Целое искусство. Некоторые смертные чародеи сажали демолордов в банки, и им ничего за это не было. «Пхе! Мама говорит, демоны учат смертных магии на заре времен, а потом те отплачивают демонов за к... за закабаль... Сажают их в банки!» «Что еще мама говорила?» – поинтересовался папа, нанося укол. «Что, когда она медитирует, ей рассказывают всякое духи поднялась в воздух Астрид. «И что они рассказывают?» «Я ее спросила, а что она меня не учит в астрал ходить? Она говорит, что рано», – ожесточенно атаковала отца девочка. «Что я там заблужусь? Что там все многослойно? Что я там заблужусь?» что запутаюсь, что Савнар мне все показал очень однозначно, что ему так проще, потому что он великий колдун, и я так лучше пойму». Папа пока что даже не запыхался. Астрид наседала все сильнее, подпрыгивала, взлетала, кружила вокруг, но он спокойно вращался, парируя каждый удар и до обидного часто нанося легкие уколы. «Она говорит, что здесь она, ну типа, телесный демон». Но все демоны, не только телесные, и могут ходить где хочет. Просто демонам духам, не надо где-то оставлять тело или тащить его за собой, а у меня, а меня учить не хочет, типа потому потом, типа потом меня в клеверном ансамбле научат. Удар почти прошел, Астрид хищно ухмыльнулась, размахиваясь со всей силы. А почему папа оказался в другом месте? Она упала, кувыркнулась, и меч воткнулся в землю мой рыцарь моя любовь ты снова победил раздался насмешливый голос восьмилетнюю девочку правда но главное же сам факт победы не забудь добавить что я еще побеждал беременных женщин и карликов хмыкнул Майн, бросая деревянный меч только инвалида не хватает для коллекции согласилась ладжа а что за карлики да неважно это давно было в астрал значит гуляешь без меня а что тебе там делать отвела взгляд ладжа и как там интересно? Вполне. У этого места богатая история. Когда тут еще не было вашей усадьбы, здесь были непролазные леса, старые, покрытые мхами, дрожащие на них росой, а еще прежде здесь жили люди, и не только. Тут кое-где есть обрывки их волжбы совсем глубоко, и память места о зданиях и людях, а еще раньше еще более древние леса и льды. Тут все было покрыто льдами. Ледник, удивился Майна, ты его увидела, как? Камни помнят и вода. Если уходить в тень все глубже, то это как археология, а потом палеонтология. Научи меня. Раньше ледника тут были эльфийские леса, а еще раньше архипелаг с вулканами. Тектонические плиты столкнулись и пошли вверх. Многие камни родились тогда. Мировой катаклизм. Это может увидеть смертный? Да, наверное. Ты же мой волшебник, а я твой фамилиар, так что... Так, Астрид на сегодня урок окончен сказал папа беря маму под руку пойдем ка любимая астрид поджала губы глядя вслед родителям ее не берут конечно никогда ее не берут она тоже хочет посмотреть на древний парифат ладно идем и ты жалилась мама все равно тебе совнар уже глаза открыл тем временем вероника с высунутым языком листала свою книжку она еще не умела читать, но букова кто то не было Только картинки, рисуночки. Дядя Фурундорог сказал, что если призывать так, то будет лучше. Но пока что Вероника ничего не понимала. Какие-то непонятные каракульки, сеточки, кружочки с закорючками. Что со всем этим делать? Может спросить у папы? Нет, папа не разрешит ей призывать. И папа, наверное, не сможет помочь. Это же не его книжка. Лучше спросить у того, кто ее подарил. Нет, он будет злиться, если его призвать. Разве что надо ему что-нибудь дать, чтобы он не злился. Ему понравилась конфета. Если Вероника снова даст ему конфету, злиться он не будет. «Призываю Фурундорока!» – воскликнула она. «Кто призвал? А это опять ты!» Вероника сжалась в комочек, потому что Фурундорок почему-то злился. Он повис над ней и прорычал. «Как? Что ты такое?» «Ты же обещала!» «Кофету Бусь!» – пискнула девочка. Конфету Фурундорог подчеркнуто проигнорировал. Он хрустнул маленькими пальчиками и процедил. «Я! Уничтожу все, что ты любишь! Где твоя семья? Это будет тебе уроком!» «Неняю! Те эти здесь туки в книге!» «Буквы! Это прогоронский У Вероники задрожали губы. Она даже парифатские буквы не знала, а тут какие-то Паргоронские... Зачем дядя Фурундорог подарил ей книжку, которую она даже читать не может? Затем она мне... Кинула она книжку на пол. Фурундорог выдохнул. Он изо всех сил постарался справиться с гневом, потому что, честно говоря, он сам немного нервничал сейчас. Это создание перед ним его пугало. Самую малость. Совсем чуть-чуть. Но пугало. У него не получалось воспротивиться ее призывам – Не получалось их игнорировать, даже взяв с нее обещание его не призывать, не получалось, это что-то абсолютно ненормальное, и в втайне побаивался этой маленькой твари, особенно учитывая, что он поклялся не причинять ей вреда. Ну вот, убьет он ее семью, прикончит отца, мать, сестру, кота, она при таком необъяснимом могуществе вырастет и будет помнить, кто сделал ее сиротой. Значит, нужно убивать и ее. Не лично, лично он не может, но суть древнейшего, кого вообще можно подослать к созданию, которая просто говорит тебе «Уходи», и ты действительно уходишь. Савнара она вышибла из этого мира как пробку из бутылки, и он все еще не может вернуться, хотя очень старается. Убить во сне, отравить, вариант. Но какая ему в том выгода? Зачем убивать это странное маленькое дитё, если можно использовать его к своей выгоде? Фрондорог пока не решил, какую выгоду можно извлечь из Вероники, но наверняка немалую. «Я, знаешь, передумал», – смилостивился он. «Давай дружить. Книжку не бросая она полезная. Я мог бы научить тебя читать, но, признаться, я просто хотел, чтобы ты вызвала кого-нибудь, кто убил бы тебя». «Затем?» – спросила Вероника. «Ну, так, чтоб ты меня не призывала. Ну, по здравому размышлению». Как насчет сделки, а маленькой сделки между мной и тобой. Конфету хоть? Нет, конфету нет. Нет, давай, давай ее сюда, но этого мало. Давай. Фурундарок осекся, с сожалением глядя на трехлетнюю девочку. Суть древнейшего договор с таким маленьким ребенком не будет иметь подлинной силы. Она просто не понимает смысла клятв, поэтому они и не действуют. А о любом контракте она быстро забудет. Пожалуй, стоит просто вернуться попозже лет, через десять хотя бы, или через десять минут, если на то будет воля Вероники. Фрундорог приоткрыл рот, пытаясь заставить себя сожрать доверчиво глядящее дитя. Ничего не вышло. — Не получится, — склонила голову на бок Вероника. — Меня нельзя есть никому. — Это еще почему? — процедил Фрундорог. — Мама тебя напорит. — Мама. Да, в дверях библиотеки стояла Лакджа. Они быстро вернулись с прогулки по Астралу, потому что Лакджи сердце было не на месте. Мир теней в этот раз был какой-то не такой, его словно заволокло зловещим туманом, из которого что-то злобно пыхтело и бормотало. И теперь она увидела, что это. «Фурундарок», – изумленно произнесла Лакджа, – «опять! В Астрале ты покрупнее, кстати!» С появлением остальных членов семьи Фурундарок в очередной раз – позволил себя умилостивить. Он еще немного демонстративно пошумел, позлился, съел все мыло в ванной, но в конце концов успокоился. Прихлебывая в гостиной кефир, он устало сказал. «Я ненавижу вас и хочу убить. Но вам повезло, что не слишком сильно. Я понимаю, что вы, похоже, не можете справиться с ребенком вот этим. Если уж ты не можешь, куда нам-то?» вздохнул Майна. Устами смертного глаголит истина согласился фурундарок, «И угораздило же меня дать обещание не вредить именно ей. Угораздило же. Никогда, никогда больше такого никому не буду обещать. Раз в жизни проявил мягкосердечие, пожалел ребеночка, и меня сразу же покарал древнейший». «Суть древнейшего, фурундарок какой же ты невезучий!» – пожалела его Ладжа. «Уверена, если бы ты не дал такого обещания ей, она была бы нормальным ребенком, и мы бы все жили спокойно. Такое чувство...» будто Вселенная тебя ненавидит. В жопу Вселенную, тебя и всех твоих выродков. Вероника преданно смотрела на фурундарока, прижимая к груди книгу с розовым зайцем. Астрид подумала, что зря папа с мамой не отнимает ее умелкой, наверное, но раз все-таки не отнимают, то им виднее. Она угодливо подлила дяде Дима Лорду еще кефира, вспомнив мамины рассказы о том, что именно фурундарок подарил ей аж триме, причем все хорошие. Но Фурундарок вообще не обращал внимания на такую кудесную Астрид, которая так кудесно наливает кефир. А Веронике книжку подарил, конечно. Все в этом мире достается Веронике, а Астрид – ничегошеньки. «Дядя Фурундарок, это несправедливо!» – наконец решилась она. «Согласен», – пробосил Фурундарок. «Ты даже не спросил, что?» «Все несправедливо в этом мире». Ты подарил Вероники кучу подарков, но не она твоя племянница, начала шмыгать носом Астрид. Что ты ей подарил? Насторожилась мама. Фруктовую пастилу и обещание не убивать, скрипнул зубами фурундорог. Но ты ей скажи, ты и скажи, не забывай, что я поклялся не убивать только ее, но я могу сожрать тебя, Лакджа, твоего мужа, твое старшее порождение. Меня Астрид зовут, насупилась девочка. «Привет, Астрид, иди сюда, я тебя съем». «Подари мне что-нибудь сначала», – провизжала Астрид на всякий случай, прячась за маму. «Фу, прямо как он», – аж сморщился Фурундарок. Лакджа тоже сморщилась, но так, чтобы дочь не заметила. А вот Фурундарок увидел и аж расплылся в довольной улыбке. От него и зашло умиротворение, и Лакджа поспешила закрепить успех. «Если ты нас сожрешь, это очень обрадует Хальтракарока». «Это да, и пользы от этого никакой нет», – согласился Фурундарок. «К тому же, кто еще в мистерии тебе кефира нальет», – заметил Майна. «Ага, не злись так», – присоединилась Лакджа. «Ты вообще можешь к нам в гости заходить, как к просто так, по-родственному. Только мыло больше не ешь». «Что? Он и так сюда ходит, не приглашая его». «Он не вампир суть древнейшего, это просто вежливость». «Нет уж». Отказался фурундарок. Хватит с меня тупых детей. Астрид, но ты тоже права в чем-то. У меня не было задачи вообще что-либо вам дарить, но ты моя племянница, моя плоть и кровь. На тебе ме. Ладжа в ужасе замерла, вспомнив, как он обычно сопровождает такие подарки. У Астрид нет ее регенерации, ее и по стенкам размазать может. Но оказалось, что фурундарок все-таки соизмеряет силы. Нет, конечно, он не отказал себе в удовольствии пнуть маленькую девочку. Он ударил ее так, что Астрид отлетела и взвыла от боли. «Тля, Фрундорог!» «Вскочил с места Майна, это ребенок. «Она не в обиде, правда?» Злоухмыльнулся Фрундорог. «За надо хоть чем-то заплатить. Это... это как там в твоем родном мире, Рова Конерва? Если дарят нож, надо дать взамен монетку. А у нас в Паргороне вот так дарят Ме». «Только ты их так даришь», – поджала губа Лакджа. «Потому что я их дарю», – подчеркнул Фурундарок. «Я единственный, просто дарю Мея, поэтому я величайший господин, ведь мне ведомы милосердие и щедрость». Астрид действительно не расстроилась, нет, она потирала растущую на лбу шишку и пыталась держать хныканье, но одновременно с восторгом рассматривала свое новое сокровище – свое третье ме. Не такое, конечно, мощное, как луч салары, даже не такое, как купленная у Зукта совершенная меткость. Оно называлось... Как оно называется?» «Можешь сама придумать название», великодушно сказал Фурундарок, «но у нас подобный ме кличет засидевшийся гость». «Кудесно, а о чем оно делает?» «Пассивка, как защита разума, но защищает от изгнания. Конечно, не гарантирует от него полностью, такое невозможно. Но изгонять тебя будет труднее. У меня такое есть, и у всех уважающих себя демонов тоже есть. Теперь, кстати, и у Савнара есть». Ладжа, у которой не было, поняла, в чьи огород камень, но ничего не сказала, а Астрид аж засветилась от счастья. Она повернулась к сестре и взглядом пообещала той все кары земные и небесные. Фурундарок, подаривший месть несомненным умыслом, довольно ухмыльнулся. А Ладжа, тоже понявшая, для чего он это сделал, поглядела на своего деверя осуждающее, но все-таки и столикой благодарности. С тех пор, как Вероника изгнала Астрид, она не переставала волноваться, что это случится снова, и на этот раз не в Валестру, а куда-нибудь в Паргорон. Тогда у семьи будут большие проблемы, а Веронику все-таки придется заковать в короней. «Будешь третировать сестру – хвост накручу!» – все-таки предупредила демоница дочь. «Живите дружно и не злите меня!» «Мой отец так говорил!» – ностальгически вдруг вздохнул Фурундорог. «Ах, юность!» Когда этот странный родственный визит подошел к концу, состоялось очередное семейное собрание – которая в последнее время происходило все чаще и чаще. Астрид шумно радовалась своему уме, вероника виновато вздыхала, прижимая к груди книжку, а родители пытались придумать новое решение для их маленькой, но огромной проблемы. А почему на ней не сработал твой гипноз? осведомился Майна. У разных людей разная подверженность гипнозу, пожала плечами Лакджа. А какая у нее? Нулевая видимо. Но она же ребенок, как? Да так же, как и все остальное. Ладжа посмотрела на Веронику своим демоническим взглядом, и та сжалась в комочек. Астрид сочувственно поглядела на сестру. Получив от дяди Фурундарока кудесная ме, она перестала так завидовать глупой шмокодявке, потому что вспомнила, что та вообще-то смертная, и у нее точно не будет кучи ме, как у Астрид. У Астрид будет, она накопит их целый миллион и будет козырять. А Майна переводил взгляд с дочери на жену. Его вновь обуревали смешанные чувства, гордость, страх, гнев, растерянность. «Вот что такое ты мне родила?» – наконец произнес он. «Я одна, что ли, ее произвела?» – возмутилась супруга. «А ты опять ни при чем?» ладжа, если в этом доме происходит что-то хорошее, то это всяко благодаря мне», – объяснил Майна. «А если что-то идет не так, то это из-за тебя». «Из-за меня, из-за меня!» – развеселилась Ладжа. «Но делать-то что будем? Гипноз-то не сработал!» «Что-то делать надо», – согласился муж, глядя на жующую постелу Веронику. На следующий день майна де Гатти съездил в Валестру. Короне лишь немногим дешевле золота, его не так-то просто приобрести. Однако в Мистерии существуют так называемые детские антимагические браслеты. Именно для подобных случаев – когда ребенок проявляет ранний дар, но не может или не хочет его контролировать для талантливых, но шаловливых детей, тех, кто уже чему-то научился, но плохо себя ведет. Правда, они все равно рассчитаны минимум на семилетних, поскольку опасные способности раньше почти не проявляются, но есть и очень маленькие размеры для гоблинят, гномят и прочей мелкоты. «Вероника, это твой последний шанс», – предупредила Лакджа, Показывая дочери браслет, к которому ее муж не хотел даже прикасаться. «Еще раз кого-нибудь выкинешь, будешь носить вот это». «Ничего я не выкину», – пообещала Вероника, обиженно сопя. «Вот и договорились».